вице-президент, курирующий маркетинг в фирме Истек Системс. Можно было представить себе гигантскую корпорацию вроде IBM или General Motors. Можно было представить огромный кабинет, завешанный всевозможными картами областей, где цветными булавками обозначались наличие продавцов на каждом участке. Это уж точно. В городе, где мусорщик назывался оператор по санитарной обработке, а проститутка считалась консультантом-сексологом. Джерри Маккеннон был вице-президентом по маркетингу в какой-нибудь занюханной конторе. А Веню Джей находилась в той части города, которую полицейские в честь алфавитных супов, производимых знаменитой фирмой, прозвали «городом Кэмпбелла», впоследствии превратившегося просто в супницу. Улицы этого района, названные буквами алфавита, находились в центральной, но бедной части города, и по неухоженности и нищете могли сравниться разве что с Калькуттой. Эти алфавитные улицы занимали приличную часть Айсолы и пересекали район с севера на юг от А до Д, где Супнита упиралась в реку Дикс, на другой стороне реки обиделись дымящиеся трубы завода в Калмпоинте. В начале века этот непризентабельный район был заселён иммигрантами, ринувшими в Америку заваляющимся под ногами золотом. А вместо золота они однако нашли лишь конский навоз в изобилии устилавшие мостовые. Однако сильное желание добиться успеха и выжить в этой стране заставило их передвигаться ближе к окраинам, где они расселялись в соответствии со страной своего происхождения. Образуя что-то вроде гетто, таким образом появились окружающие город-поселки вроде Риверхед, Калмпойнт, Маджеста и Беттаун. В 40-х и 50-х сюда хлынула новая волна иммигрантов, которые со временем стали добропорядочными гражданами Соединенных Штатов. Они расселились в этом районе, и испанская речь сменилась еврейской, итальянской, польской, немецкой и русской. порториканцы, которые приехали в поисках того же самого золота, которое искали переселенцы предшествующих поколений, встретили здесь уже не кучи навозa. Оно на жестокое предубеждение против всех испаноговорящих, связывая их с криминальным миром. В этом городе и раньше хватало предубеждений, предубеждения против первых ирландцев, сбежавших от голодной смерти в своей стране. предубеждения против итальянцев после того, как вредители погубили их драгоценные виноградники, предубеждения против евреев, спасающихся от религиозного преследования, и, разумеется, всегда под самыми разумными предлогами против кимнакошек, населявших трущобный район Даймонд-Бэк на окраине города. Однако нынешние предубеждения носили более глубокий характер, поскольку порториканцы Упорно не отказывались ни от своих национальных традиций, ни от своего языка. И поэтому не мог не вызвать иронии тот факт, что сами порториканцы яростно обрушились на хиппи, заселивших этот район в середине 60-х, начале 70-х. И нередко тогда случалось, что покуривавшие травку молодые люди с недоумением наблюдали, как в их жилье врывается банда аборигенов-супницы. нда к тому времени они считали себя аборигенами хотя другие американцы разумеется с этим никогда бы не согласились и начинают грабить да-да как бы оправдывая свою репутацию насиловать а иногда и убивать мир говорили дети цветы любовь говорили они в то время как им проламывали черепа вскоре хипи исчезли из этого района Однако в наследство оставили привычку к наркотикам, и теперь эти алфавитные улицы были местом, где хозяйничали торговцы запрещённым товаром всех мастей. Фирма Eastix Systems располагалась в обшарпанном здании в южной части Авеню Джей. Секретарша с жвачкой во рту и пилкой для ногтей в руках взглянула на сдачок и удостоверение Каролы с благоговением и страхом. нажала на кнопку на телефонном аппарате и затем сообщила, что мистер Григорио тотчас же примет его. Карелла прошёл по коридору до дверей с пластмассовой табличкой Ральф Григорио, президент, постучал, пригласил мужской голос: "Входите". Он отворил дверь и остановился на пороге. Зелёная металлическая мебель, шкафчики для папок, пыльные венецианские жалюзи на окнах, выходящих на улицу. Невысокий толстяк лет 40 с небольшим, сияя широкой улыбкой на румяном лице, поднялся из-за стола и протянул руку. Привет, земляк, сказал он. Чем могу помочь? Карелла не любил, когда его называли земляком. Слишком много бандитов итальянского происхождения называли его так. как бы желая подчеркнуть общность их корней. Он пожал протянутую руку. По мистеру Григорию. Я детектив Карела, 87-й участок. Прошу вас садитесь, пригласил Григорию. Вы ведь пришли из-за Джерри? Да. Это просто кошмар, ужас просто, покачал головой Григорию. А я видел по телевизору Они сказали, что всё произошло за полминуты. Ужасно, просто ужасно. Значит, он убил себя. Когда вы видели его в последний раз? спросил Карелла, пропустив мимо ушей его вопрос. В пятницу. В пятницу во второй половине дня. Он не казался вам чем-то подавленным? Подавленным? Нет, Джерри, подавленным? Нет, можете мне поверить, что это самоубийство явилось полной для меня неожиданностью. А если я не ошибаюсь, он начал работать у вас не задолго до рожества. Да, это так. А как вы узнали? Я думаю, у вас есть способы узнавать такие вещи, а? Землячок подмигнул ему Григорию. Он когда-либо казался вам расстроенным или подавленным за эти последние 3 месяца? А нет, он всегда улыбался. Он почти всегда напевал: "Ей богу, ведь настоящие певцы это мы, правда, землячок". А Джерри был ни то ирланцем, ни то англичанином, чёрт его знает. Но он всё время пел, прямо-таки по воротке в деле сигнальных систем. Знаете, мы продаём и устанавливаем сигнальные системы, усложняя жизнь плохих людей, всем-то даже вам помогаем. Он снова подмигнул. Когда он ушёл отсюда в пятницу в половине шестого, он был хорошим работником, Джерри. Иногда просиживал до 6 или даже до 7. Понимаете, мы образовались недавно, но у нас прекрасные перспективы, и Джерри это понимал. Он отдавал нашей фирме всего себя. Ах, какой ужас. Он ничего не говорил о своих планах на выходные. О нет. Не говорил, куда собирается поехать, что делать? О нет. Он никогда не упоминал женщину по имени Мэрилин Холлис. О нет. Э мистер Григорий, послушай, земляк, с упрёком проговорил Григорию, широко разводя руки. Ну что это за формальности? Зови меня просто Ральф. "Благодарю вас", сказал Карелла, откашлявшись. Так значит, Ральф, ты мне позволишь осмотреть кабинет мистера Маккеннена? Ну, конечно. Это чуть подальше по коридору. А что ты ищешь? Какую-нибудь зацепку? Карел искал еженедельник покойного и тут же нашёл его на столе у Маккеннена. Можно я возьму его с собой? А большой жери не понадобится, ответил Григорию. То я оставлю расписку. Да ладно тебе, землячок. Неужели нам с тобой нужны какие-то расписки? Порядок есть порядок, сказал Карелла и взял лист бумаги. Следующим в следующем списке Мэрилин значился тип Эндикот. Наверное, эта табличка сообщала: Чарльз Ингерсэл Эндикот младший. Это именно он ненавидил автоответчик. Эндикот младший работал юристом в компании Hackett Rawlings, Pearson, Эндикот, Липстейн и Марш. Уиллис подумал, что еврею было нелегко проникнуть сюда. Эндикот выглядел лет на пятьдесят, хотя, возможно, Уиллис и ошибался. Это был высокий человек, покрытый здоровым загаром, без признаков морщин на красивом узком лице, с которого смотрели темно-карие умные и проницательные глаза. Единственной приметой возраста были седые волосы, но, может быть, он просто рано посидел». Он приветствовал Уиلیса сильным рукопожатием. "А ваш приход, наверное, связан с Мэрилин", поинтересовался он и указал ему на кресло напротив своего письменного стола. Юридический отдел компании находился на 12-м этаже самого высокого здания Джефферсон Авеню. Кабинет Эндрика был обставлен строго и современно. Письменный стол из тикового дерева, синий ковёр на синий диван и несколько кресел. Абстрактная картина над диваном, в которой доминировали синие тона с неожиданными, как брызги крови, красными пятнами. Месхолис назвала вас одним из своих близких друзей, начал Уилис. "Ну, надеюсь, у неё нет никаких неприятностей?" сразу же спросил Эндикот. "А нет, сэр, ничего такого. Мы расследуем одно дело. Какое дело?" и вероятное самоубийство. А? И кто же? Человек по имени Джерром Маккенн. И опять Уильямс вглядывался в его глаза, ничего. Затем вдруг в них что-то промелькнуло. Ах, да, да, да, это где-то на окраине города. Я читал сообщение в сегодняшней газете. Затем озадаченный взгляд. Простите, Мэрилин, как это с этим связано? Он был её другом. О, -о, -о, -о протянул Эндигет. А вы когда-нибудь с ним встречались? А нет. А что? Марилин сказала, что встречались? А нет, нет, я просто хотел узнать. Простите, но это имя мне ничего не говорит. А Макенн? Нет. Она никогда о нём не упоминала. А нет, насколько я помню. Эндигет немного помолчал, затем добавил: Как я понимаю, вы расследуете убийство, не так ли, мистер Уиллис? А да не совсем так, сэр. Но обычно мы расследуем самоубийства таким же образом, как и убийства. Поскольку вы юрист, вы, возможно, это знаете. А я занимаюсь корпоративным правом, сказал Эндикат. Короче говоря, мы именно так и ведём расследование. Так вы говорите, что этот человек был другом Мерлин? «Да, сэр. И она дала вам мое имя, как одного из своих друзей?» «Да, сэр?» «Хм...» — пробормотал Эндикот. «Вы ведь ее друг, не так ли?» — спросил Уиллис. «Да, разумеется. И давно вы с ней знакомы?» «Уже, пожалуй, почти год. Мы встретились вскоре после того, как она переехала сюда из Техаса. Ее отец — миллионер, занимается нефтью или скотом». Я уже точно не помню. Он поселил её здесь в городе. Тай были у неё. Тогда, сэр, очень шикарный дом для обожаемой доченьки, всё самое лучшее. Судя по её словам, он порядочный скрега, но когда речь заходит о единственной дочери, тут уж он не скупится. А вы не знаете, где конкретно он живёт? По-моему, в Хилстоне. Да, убеждён, что она говорила про Хилстон. А как зовут её отца? Она никогда не упоминала при вас его имени. А если и упоминала, то я не помню. Как вы с ней познакомились, мистер Энтикет? А я как раз разводился. Вам когда-нибудь приходилось проходить через эту процедуру? Нет, сэр. А вы женаты? Нет, сэр. Так вот, если брак это чистилище, Раз вот настоящий ад, улыбнулся Эндикат. Тем не менее, я испил эту чашу. Затем я приобрел хорошую одежду, стал пользоваться мужским одеколоном, чуть не купил мотоцикл, однако благоразумие одержало верх, стал ходить в бары, читать объявления о знакомствах в Saturday Date Journal. А ну вы знаете, тогда, сэр. И что самое главное для недавно разведенного мужчины, вышедшего на охоту, стал ходить по музеям, по музеям. На да, мистер Олис по музеям. Множество приятных и интеллигентных дам посещает музеи этого города практически каждый день, особенно картинные галереи, и особенно в дождливые дни. Таким образом я и встретил Мэрилин в музее изящных искусств на окраине города в одну дождливую субботу. И это произошло почти год тому назад. По-моему, в апреле. Да, почти год. И после этого вы с ней встречались? Ну да, конечно. Мы сразу поладили. Знаете, она необыкновенная женщина. Хорошо воспитана, умна, интеллигентна. Её общество доставляет удовольствие. И вы часто с ней встречаетесь? По крайней мере, раз в неделю, иногда чаще. Иногда мы вместе уезжаем куда-нибудь на выходные, но это бывает нечасто. Мы очень близкие друзья, мистер Уиллис. Мне пятьдесят семь. Уиллис удивленно поднял брови. И я рос в такое время, когда мужчина не рассматривал женщину как друга. Единственное, что нас интересовало, как бы задрать ей юбку. Но времена изменились, и я тоже. Мне бы не хотелось обсуждать наши отношения. Думаю, что и Мэрилин не станет этого делать. Но это все не важно. Важно то, что мы настоящие друзья. Мы можем поделиться друг с другом своими переживаниями. Мы можем полностью расслабиться в обществе друг друга. Мы просто очень близкие и хорошие друзья, мистер Уиллис. И для меня это значит очень много. Понимаю, сказал Уилис и неуверенно добавил: А вас не беспокоит, что у неё кроме вас есть и ещё друзья? Но почему же это меня должно беспокоить? Если бы мы с вами были друзьями, мистер Уилис, разве бы меня беспокоило то, что вы дружите ещё с кем-то? А вы рассуждаете так же, как и я, пресвитер? что невозможно мужчине и женщине оставаться хорошими друзьями без того, чтобы в их отношения не примешивалось множество всякой ерунды. Мэрилин встречается с другими мужчинами, и я об этом знаю. Она красива и умна. Я ничего другого и не ожидал, и я убеждён, что некоторых из них она также считает своими друзьями. Но ведь дружба не требует исключительности. И если она спит с кем либо из них, так это её дело. Я никогда её об этом не спрашиваю, ведь и я сплю с другими женщинами. Вы меня понимаете, мистер Уильямс? Он пытался доказать, что в его душе нет места ревности, что он не мог убить Джерри Маккенна, поскольку не знал его, и ему были безразличны их отношения с мисс Холлис. даже если бы они смарелин трахались сутки напролёт на тротуаре прямо перед зданием полиции. "А думаю, да", сказал Уильям. "Спасибо за то, что уделили мне время и внимание".